Старая, вросшая в землю по самой оконца баня Александра Васильевна, топилась по-черному, но это была настоящая баня. Именно такая, о какой когда-то писали классики. Почернившие от времени стены, сложенные с любовью и аккуратностью каменка и непередаваемые запахи березовых и дубовых листьев, можжевельника и еще каких-то трав, от которых хотелось поддать парку, закрыть глаза и расслабиться, забыв обо всех проблемах. Запарив в дубовой катке веник, Слава плеснул на каменку пару ковшиков настоя, которые развела ему хозяйка, и, забравшись на полок вдохнул ароматный пар полной грудью. Спустя три часа, выбравшись из бани красным, распаренным и отмытым до скрипа, он безвольно рухнул на лавку и, пригладив ладонью мокрые волосы, с улыбкой сказал «Спасибо вам, Александра Васильевна, давно я такого удовольствия не получал, как заново родился». «На здоровье!» — улыбнулась старушка. «На вам кваску попей, а я пока сама схожу попарюсь. Не выстудил баню-то?» «Там еще троих отпарить можно, я ж под себя топил пару нагонял». «Ну-ну, <свят> посмотрим, как ты парился!» — усмехнулась хозяйка и, прихватив узелок с банными принадлежностями, скрылась за дверью. Слава глотнул холодного кваса и поперхнулся от удивления. Настоящий, домашний тоже с легким привкусом трав, напиток был настоящим чудом. Удивленно глядя на кружку, Слава не верил собственным ощущениям. Он словно вернулся туда, откуда приехал. Как будто ничего не случилось, и эта глухая деревня не доживает свои последние деньки. Он не понимал, как пожилая женщина может жить в этой глуши совершенно одна, и при этом никого и ничего не боится. Он так и сидел у стола, попивая квас и бездумным взглядом глядя в окно, когда из бани вернулась довольная и посвежевшая хозяйка. С улыбкой посмотрев на гостя, старушка отобрала в него пустую кружку и, кивнув на закуток за печкой, скомандовала. «Ступай вон туда. Спать ложись. Я уже постелила. И еще. Ты сны часто видишь?» «Нет, а что?» — не понял Слава. «Если сегодня приснится чего постарайся запомнить, а утром расскажешь мне этот сон», — скомандовала Александра Васильевна. «А зачем?» — удивился парень. «Завтра объясню», — отмахнулась хозяйка. Сообразив, что внятного ответа он сейчас не добьется, Слава покорно поплелся в указанный угол. Уснул он едва ли не раньше, чем успел положить голову на роскошную пуховую подушку. Проснулся сам. Игривый солнечный луч, проскользнув мимо занавески, добрался до его глаз, заставив вынырнуть из мира грез. Поднявшись на ноги, Слава от души потянулся и вдруг понял, что чувствует себя просто великолепно. Так он не чувствовал себя с самой юности, когда все тело буквально гудит от переполняющей его энергии. Обувшись, он вышел во двор и, достав из колодца ведро воды, недолго думая, вылил его себе на голову, скрикнув от обжигающего холода. Дыхание сперло, кровь разом отхлынула от кожи, но тело сразу проснулось. Словно в ответ раздался тихий смех хозяйки. Оглянувшись, Слава увидел стоящую на крыльце старушку с полотенцем в руках. — Ожил! — одобрительно кивнула она, протягивая ему кусок домотканого полотна. — Вытирайся, и пошли завтракать. Яичницы из свежих, только из-под несушки яиц и сладкий чай с сухарями пошли на ура. Дождавшись, когда он с довольным видом отодвинется от стола, старушка налила им еще по кружке чая и тихо спросила, присаживаясь напротив. — А теперь вспоминай. — Что именно? — снова не понял Слава. — Я тебе вечером что велела? — возмутилась старушка. Запомнить свой сон, сообразив, о чем она говорит, ответил парень. Вот и вспоминай, что видел, потребовала хозяйка. Море снилось, помолчав, тихо ответил Слава. Теплое, южное, мы там были однажды. Именно в этом месте, тут же спросила Александра Васильевна. Нет, просто море такое же, грустно улыбнулся Слава. Только море, подумав, уточнила старушка. Только, решительно кивнул Слава. — Что ж, значит, так тому и быть, — помолчав, сказала женщина. — К морю езжай, там себе место найдешь. — С чего вы взяли, — растерялся Слава. — Тебя не просто так спасли, — медленно, словно нехотя начала отвечать старушка. — Старые боги ничего просто так не делают. Забросив тебя сюда, они решили поручить тебе дело. И сделать его ты должен будешь. А жить тебе придется именно там, у моря. — И что я там буду делать? — Рыбу ловить? — иронично хмыкнул Слава. — Ты механик, значит, найдешь себе подходящее место, где люди делали что-то из железа. — И что именно я должен буду сделать? — снова усмехнулся парень. — Не знаю, — покачала головой хозяйка. — Они не показали. Может, спасти кого, может, наоборот, убить. Я не знаю. — С чего вы все это взяли? — вздохнул Слава, не веря собственным ушам. — С того, что живу здесь уже почти век и знаю, что такое, как случилось с тобой, случается очень редко и не просто так. «Выходит, вы им служите?» – осторожно предположил Слава. «Никому я не служу», – вздохнула старушка. «Я просто их помню и делаю то, о чем они просят, а они за это мне помогают». «Каким образом?» – окончательно растерялся парень. «А как сам думаешь, почему в этой деревне все цело, да и я столько лет небо копчу?» «И как все это с иконами вяжется?» – не унимался Слава. Не знаю, с улыбкой пожала плечами женщина. как ты вяжется. Думаю, им вообще все равно, во что человек верит. Главное, как он живет и что делает. Выходит, я сейчас должен сесть в машину ехать к морю? Да. А какому именно? На юге страны их три? Думаю, придет время, сам поймешь. Но начать лучше с того, где с семьей был. Выходит, и гостеприимство, и баня, это все по приказу богов, неожиданно спросил Слава, все еще не веря в происходящее. — Считай, что так, — луково улыбнулась Александра Васильевна. — Собирайся, тебе пора, и запомни. Ехать из деревни тебе придется мимо базы ОМОНа. Там у них подполковник командует. Остановит, скажет, что от меня едешь. Так и говорю, у бабы Шуры был. — э Поверит? — Поверит. Моим именем никто просто так не прикрывается, — произнесла женщина так, что Слава сходу поверил. — Не прикрываются. — Ладно, — скажу, — вздохнул Слава. — Не все так плохо, сынок, — улыбнулась старушка, — считая, что начал жить с чистого листа, вторую жизнь получил. — А старую куда девать? Забыть? — угрюмо спросил Слава. — Нет, наоборот, помнить, изо всех сил. Но это прошлое. Считай, что ты уже умер и перешел в другую реальность. — Однако категория у вас, — удивленно покачал головой парень, не ожидавший от древней старушки использования таких понятий. «А ты думал, я при виде включенной лампочки в обморок падаю?» — рассмеялась Александра Васильевна. «Уже умер, говорите», — медленно повторил Слава, усмехнувшись ее шутки. «Это получается, как в кодексе самураев. Самурай не боится смерти, потому что уже умер до боя. Дословно не помню, но ну, как-то так». «Годится. ну вот так и живи», — подумав, кивнула хозяйка. «А теперь собирайся». Кивнув, Слава быстро собрал выстиранные накануне вещи и, укладывая их в машину, задумчиво оглядел свои припасы. Потом, после короткого раздумия достал из коробки пару пачек чая, упаковку сухарей и пакет сахарного песка. Он успел перед делом закупить запасов столько, что должно было хватить на три месяца автономной жизни в лесу. Но теперь, когда ему предстоит поездка через всю страну, смысла экономить не было. При необходимости всегда можно будет завернуть в какие-нибудь развалины и поискать необходимое там. Захлопнув дверцу, он подошел к стоящей на крыльце хозяйке и, протянув ей продукты, смущенно сказал. «Не примите за попытку платить. Это просто так, от души. Не побрезгуйте». «Спасибо, сынок», — улыбнулась женщина, аккуратно принимая подарок. «До свидания». «Счастливой дороге, бог в помощь», — вздохнула Александра Васильевна, перекрестив его на прощание. Запустив двигатель, Слава дал ему немного прогреться и, включив передачу, плавно тронул машину с места. Он ехал не оглядываясь, но при этом даже не сомневался в том, что хозяйка все так же стоит на крыльце своего старенького дома, глядя ему вслед. Вспоминая события прошедших суток, он никак не мог отделаться от ощущения, что спит и видит какой-то странный сон. Словно все это происходит не с ним. Но это было, и это правда, а значит нужно встряхнуться и жить дальше. Выбравшись на проселок, он слегка прибавил газу, но, въехав в какие-то развалины, очевидно, бывшие когда-то поселком городского типа, решил осмотреться. Заглушив мотор, он углянулся, задумчиво рассматривая свой арсенал. «Тигр» хорош на дистанциях до 500 метров, но «Сайга» в тесных помещениях явно подходит больше. К тому же, картечь на коротких дистанциях – страшная штука, да и патронов к ней намного больше. Решившись, он повесил Сайгу на плечо и, захлопнув дверцу, направился к развалинам. На сигнализацию он решил машину не ставить. Судя по всему, люди здесь явление редкое. Не стоило объявлять о своем существовании на все развалины. Слава успел дойти до конца квартала, когда впереди послышался гул мотора, который заглушил резкий треск автоматной очереди. Привычным движением, передернув затвор, парень кинулся к ближайшей стене. Судя по стрельбе, воевали там всерьез, и прежде чем влезать в эту мясорубку, нужно было разобраться, кто кого и за что убивает. Бесшумно скользя вдоль остатков стен, он добрался до места стычки и, осторожно выглянув в какой-то пролом, попытался понять, что происходит. Впрочем, долго разбираться ему не пришлось. Форма бойцов ОМОНа и машина с надписью «На борту полиция» говорили сами за себя. А вот общественные и социальный статусы нападавших вызывали у него серьезные сомнения. У всех бритые наголо головы, разномастные одежды, причем у большинства явно с чужого плеча. В общем, сходу стало понятно, что это какая-то банда. Слава насчитал полтора десятка стволов, активно лупивших по уазику буханки, из которой короткими очередями огрызался пулемет при поддержке двух автоматов. Водитель пытался развернуть машину, скрежетала коробка передач, но место для засады было выбрано грамотно. С одного переключения здесь было не развернуться. ОМОНовцы, несмотря на ситуацию, оказались парнями не промах и ловко давили противника короткими очередями, прикрывая водителя. Но выполнить маневр водителю не дали. грохнул наступательная граната, и пулемет замолчал. Водитель быстрыми движениями вывернул руль до упора и, нажав на газ, умудрился развернуть машину чуть ли не на одном колесе, с визгом пробуксовывавшей в заносе резины. Огонь бандитов усилился, и Слава решил поддержать бойцов. Для троих стрелков противников было слишком много. Быстро оббежав развальной дома, парень зашел противнику с тыла и, подняв карабин, принялся выбирать первоочередную цель. Перед ним оказались два бандита, поочередно стрелявших из пролома, образовавшегося после развала стены. А самое неприятное, что в руках у обоих были старенькие АК-47. Жесть кузова машины для пуль калибра 7,62 не препятствие, так что эту парочку нужно было класть первыми. Чуть сместившись, Слава прижал карабин к плечу и треска чередей перекрыла басовитые рявканье Недаром дробовики 12-го калибра в войсках стран заклятых друзей называли окопной метлой. Крупная картечь буквально смела обоих бандитов. Сделав шаг в сторону, Слава выстрелил в следующего. Потом еще раз сместившись, повторил процедуру. Три выстрела и четыре трупа. Бандиты поняли, что их начали убивать и засуетились, пытаясь понять, кто на них напал. Слава, закончив свое грязное дело, нырнул в развалины, за которыми сумел подобраться к нападавшим и, прислушившись к перекличке бандитов, кинулся в сторону. Быстро обойдя кучу битого кирпича и перекрученных от взрыва бетонных плит, он снова подобрался к бандитам и, выбрав подходящую дыру, тщательно прицелился. 40 метров для картечнее расстояния Три выстрела подряд уложили двоих и ранили троих. Катаясь по земле, тяжелораненый выл во все горло на одной долгой, тоскливой ноте. Выстрел одного из бандитов прервал его мучение Не ожидавший такой жестокости Слава с трудом удержал свой завтрак в желудке. Добивать своих для него было слишком. Впрочем, ожидать чего-то другого от бандитов было бы странно. Утешив себя такими мыслями, парень принялся старательно пересчитывать активных боевиков. Четверых он положил в первый раз, троих во второй. Итого семеро. Еще парочка явно были ранены. ОМОНовцы тоже не сидели сложа руки, значит активных стволов у бандитов не больше четырех. Но ему при его навыках ведения уличных боев и одного хватит. Однако бандиты не стали искать того, кто на них напал. Прижавшись к стене, Слава услышал, как запустился двигатель, а потом удаляющийся рев оборванного глушителя. Выждав немного, он выбрался из своего укрытия и подумав, отправился осматривать место боя. К его удивлению, бандиты сбежали, даже не подумав собрать оружие и боеприпасы у погибших. Скрипнув зубами, Слава принялся обыскивать тела. Все найденное он стаскивал в одну кучу, намереваясь потом погрузить в машину. Вскоре он стал обладателем старенького, но ухоженного АКМСа с подствольником, но гранат к нему не было. Отложив все патроны нужного калибра в сторону, Слава закинул карабин за спину и, вооружившись автоматом, отправился искать место, где бандиты прятали свой автомобиль. Через час, погрузив все найденное в машину, парень уселся за руль и отправился дальше. Миновав развальный, он выехал на дорогу и, вписавшись в поворот, тихо выругался. Сразу за поворотом оказался блокпост, с которого на дорогу было наставлено полдюжины стволов. Тормозить или как-то еще пытаться скрыться было уже поздно. Вспомнив слова Александра Васильевны, Слава сцепил зубы и решительно нажал на газ. Теперь только вперед. Глядя на стоящего перед ним подполковника, Слава судорожно пытался решить, что можно ему рассказывать, и о чем лучше промолчать. Его сомнения разрешил сам Евсеев. Внимательно глядев парня, он кивнул каким-то своим мыслям и, вздохнув, сказал, указывая на гранату. «Ты поаккуратней с этой штукой. Чеку вырвешь, мало никому не покажется». «Не будут меня нервировать, не вырву», – нахально отозвался Слава, решив проявить характер с самого начала. решил в шахиды податься зло усмехнулся евсеев нет хочу чтобы поняли сам ни к никому не полезу но если сунуться пощады не будет огрызнулся слава а сам а что мне терять все что можно было я уже потерял жизнь по вашему это жизнь так стоп черт у нас разговор не в ту сторону свернул резко оборвал тему подполковник давай сначала давайте попробуем пожал плечами слава и о чем говорить будем Просто расскажи мне откровенно, кто ты и откуда. Никто тебя задерживать или арестовывать не станет. Слово даю. Не до того сейчас. Даже как особо опасного убийцу, иронично хмыкнул Слава. Знал бы ты, сколько я таких опасных видел, вздохнул подполковник. Да и не стал бы убийца моих ребят спасать. Скорее, наоборот, добить бы помог. Логично, улыбнулся парень и, подумав, принялся излагать свою историю. Внимательно выслушав его рассказ, Евсеев задумчиво кивнул и, чуть улыбнувшись, переспросил. «Значит, так и сказала они рискуют?» «Угу», — кивнул Слава. «Железная бабка», — рассмеялся подполковник, — «но травницы каких поискать? Уже десяток моих ребят с того света вытащила». «Может, расскажете, что вообще произошло и что сейчас в стране творится?» — осторожно попросил парень. «Что произошло?» — устало повторил Евсеев. «Если откровенно, толком никто не знает». Все началось в десятки мест одновременно по всему миру. Точно знаю, что первыми были террористы. Они каким-то образом умудрились достать и протащить в столице самых крупных государств ядерные заряды. Только не спрашивай, откуда они их взяли, как это могло произойти и куда ФСБ смотрело. Не знаю, не мой уровень. Знаю только, что рвануло одновременно и в Москве, и в Вашингтоне, и в Дели, и в Лондоне. В Европе вообще был кошмар полный. Ее они решили просто подмять под себя при помощи обычного оружия. Во всех лагерях беженцев разом вспыхнул бунт. Полиция была уничтожена в первые же часы. С армией они провозились дольше, но тоже сумели справиться. Если помнишь, в основной своей массе беженцы состояли из молодых, здоровых мужчин. Женщины тоже были в основном молодые. В общем, все это стадо оказалось подготовленными боевиками, умудрившимися расколошматить все силовые структуры той самой старушки Европы. Доигрались в толерантность. Когда все эта музыка рванула, всех подняли по тревоге, и тут началось. Кто-то решил под шумок избавиться от конкурентов. Палестинцы с ходу вцепились в глотку израильтянам. Пакистанцы – индусам. Китай сцепился с Малайзией и Японией. Про Африку я даже не вспоминаю. Там всю жизнь друг друга резали, даже с пальмы не слезая. Страны Южной и Центральной Америки умудрились в авральном порядке создать альянс и кинулись долбить Северную Америку. «Это в смысле США?» – растерянно уточнил Слава. «США и Канаду. В общем, вспыхнуло по всему миру». Нас, как всегда, спасли огромные территории и привычка драться на своей земле. Когда на границе навалились всякие беженцы разные несправедливо обиженные, вроде прибалтов, командование по гранзастав не стало дожидаться приказа сверху и начало долбить их по всем правилам. Наши либералы тоже попытались затеять бучу, но их быстренько под шумок передавили. Но остановить всеобщее безумие было некому. В итоге все начали молотить по всем. В ход пошло все, что только можно было запустить в воздух. Не знаю, какому богу молиться, что ядерные ракеты никто запустить не додумался или не сумел. Как это получилось, понятия не имею, но и того, что было, мне лично хватило выше головы. Уничтожалось все, что поднималось выше 15 метров над уровнем земли. Даже детские воздушные шарики. Лупили по всем крупным городам. Дороги были забиты беженцами. Откуда ни возьмись, появлялись разные банды, вооруженные со складов длительного хранения. На тех же дорогах начался дикий грабеж. У тех, кто был вооружен хоть каким-то оружием, еще был шанс отбиться. Все остальные стали просто добычей. Эти твари как с цепи сорвались. Резали, уродовали, насиловали. Слов нет, чтобы весь этот кошмар описать. За три месяца мои ребята годовой запас патронов извели, всю эту сволоту уничтожая. Потом вроде как устаканилось. Границы страны перекрыли, всех интервентов вышибли обратно за периметр, а внутри развалились на удельные княжества. Кто какую территорию может контролировать, тот и командует. Это как? А военные, МЧС, ФСБ, полиция? Они-то куда смотрят? Не веря собственным ушам, охнул слава. А что они сделают? Устало спросил подполковник. Раньше ведь управление централизованное было. Информация со всех регионов стекалась в одну точку. И там после обработки данных принимали решение. А сейчас ни связи, ни командования. А куда правительство-то подевалось? Окончательно растерялся парень. Для чего тогда им всем бункера за Уралом строили? — Вопрос не по адресу, — покачал головой Евсеев. — Сам который месяц голову ломаю, куда все начальство подевалось. Даже местные депутаты почти пропали. Так мелькало несколько штук, но от этих болтунов толку, как с козла молока. — Так не бывает, — как мантру повторил Слава. — Не мне вам объяснять, что в случае войны все руководство вывозится вглубь страны, оттуда начинает командовать всеми силовыми структурами. «Гладко было на бумаге», — фыркнул подполковник. «Я тревожный конверт в первый же день вскрыл и все по инструкции сделал. А в итоге сидим на базе с семьями и гадаем на кофейной гуще, что завтра будет. Нет связи. Никакой». «И как теперь по дорогам ездят?» — спросил Слава. «Молча, но и сердцем и скрипя зубами», — зло отшутился Евсеев. «На дорогах правило теперь одно. Всех бойся, от всех прячься, а если заметили, или беги, или дерись». Самое дорогое по нынешним временам – топливо патроны. Даже продукты не так ценятся. Почему? – не понял парень. Да потому что при наличии того и другого можешь съездить и найти, или отнять на худой конец. А вот без оружия – ты просто добыча, и любой тебя может или убить, или продать, как рабочую силу. Это вы шутите так? – не поверил Слава. Ага, вот делать мне больше нехрен, думаю, дай новичка, остановлю и начну ему юмор шутить. – окрысился подполковник. Простите, я просто поверить не могу, что народ вдруг настолько озверел. Покачал головой парень. Слава богу, далеко не все. и забыватели кто выжил, сейчас уже к разным анклавам прибился. Все силовые ведомства, имевшие свои базы и сумевшие их сохранить, начали принимать гражданских, создавая новые города. Налаживаем связь уже пытаемся чем-то торговать, но все так, несерьезно, на уровне меновой торговли. Бартер, как при первобытном общинном строе. «Если купить что-то надо, чем платить?» – собравшись с мыслями, спросил парень. «За платежные средства взяты патроны. Так проще и понятней Сам понимаешь, после уничтожения всех привычных общественных связей крашеная бумага никому стала не нужна. Не поверишь, несколько раз в брошенных машинах чемоданы денег находили. Даже к побрякушкам относятся ровно. Есть, конечно, индивидуумы, готовые ради золотого колечка глотку перегрызть, но таких мало». В случае крайней необходимости менять можно все на все, но патроны – это теперь как деньги. А оружие? – быстро спросил Слава, вспомнив о трофеях. Стволы лучше продавать за патроны, а потом покупать на них то, что тебе нужно. А вообще оружия сейчас на руках очень много. Откуда? Раньше ради охотничьего ствола приходилось неделю по инстанциям бегать, справки собирать, а тут вдруг боевое оружие без всякого учета. Что-то не вяжется, – покачал головой Слава. Прошла тут кое-какая информация, вздохнул Евсеев. Когда вся эта заваруха началась, во всех зонах и тюрьмах вспыхнули бунты. Кто-то знал, где расположены склады длительного хранения, и эта орда, вырвавшись на волю, ломанулась туда. В итоге имеем то, что имеем. Что-то у вас концы с концами не сходятся, обдумав информацию, покачал головой Слава. Склад в стране явно был не один, а зоны тюрем еще больше. И что, во всех тюрьмах имели такую информацию? Или все не побежали на один склад? Бред какой-то. Я же тебе говорил, что наши либералы пытались в стране бучу поднять. Тоном, каким разговаривают с нерадивым учеником, ответил Евсеев. Хотите сказать, что им специально сбросили такую информацию? Ухнул Слава. Додумался, грустно усмехнулся подполковник. Говорил же, верхушку передавили по-быстрому, и вся эта мразь принялась расползаться по стране. Так что делай выводы, какие порядки теперь на дорогах. А как ехать по дорогам, которые контролируют анклавы, вот как у вас, например? Дороги никто не перекрывает. Блокпосты находятся на подъездах к базам, так что мимо ты проехать можешь спокойно. Остановят, допросят, но если не станешь хвататься за оружие, не тронут. А если я решу заехать куда-нибудь, переночевать? В каждом анклаве свои правила, но действуют они только на территории самого анклава. «Рядом с каждым въездом на базу сделаны транзитные стоянки, ну, вроде тех, что были на трассах для дальнобойщиков. Там правил нет. Ночуешь на свой страх и риск. И до тех пор, пока не пересек ворота базы, правила анклава на тебя не распространяются. Эти стоянки охраняются от внешнего нападения, но с теми, кто остановился на ночевку, будешь решать свои разногласия сам». «Странные правила», – буркнул Слава, почесав затылки. Ничего странного, люди приезжают торговать, наладить связи, но бывают и те, кто приезжают на разведку. Выясняют, где и чем можно поживиться и как охраняется территория. В общем, по-всякому бывает. Потому и правила такие. Да, порадовали, устало проворчал Слава. В голове не укладывается. Что именно, так же устало поинтересовался подполковник. Что единого руководства в стране нет. Это что ж теперь будет? Полная анархия? Кто сильнее, тот и прав. Сами сказали, каждый анклав на своей территории свои законы устанавливает. «Это не только у нас так», — помолчав тихо ответил Евсеев. «По всей Европе то же самое. Думаю, террористы так и планировали. Разом все крупные государства без управления оставить. Обезглавить, так сказать. А потом по частям захватывать. Потому и ядерные заряды использовали». «Твою ж мать!» — с чувством высказался Слава. «Ты чего лаешься?» — не понял Евсеев. Да мне на юг ехать надо, а теперь придется маршрут менять. Да уж, к Нерезиновску лучше не соваться, если не хочешь начать по ночам светиться. А все остальные города чем раздолбили? Неужели только артиллерии? Ну, ракеты не только ядреные были, развел руками подполковник. Ты в армии-то служил? Ремрота пехотного полка, грустно усмехнулся Слава. Вожу все, что по земле движется. И ремонтирую тоже. А в тактике и стратегии полный нуль. может и не рисковать тогда. Зачем тебе на юг? Чего там ловить?» Принялся задавать вопросы подполковник, моментально сделавший стойку, услышав, что парень специалист по ремонту техники. Такой человек ему и самому пригодится. «Надо!» — помолчав, вздохнул Слава. «Это кто ж такое сказал?» Не унимался Евсеев. «Александра Васильевна сказала, что мне на юг ехать надо к морю». «Вот ведь!» — подполковник еле сдержался, чтобы не выругаться. «В любом случае здесь я бы не остался», — добавил Слава, сообразив, что он хотел сказать. «А что так?» — не понял Евсеев. «Ментов не любишь?» «Дело не в вас. Слишком близко к дому. Да в местах этих бывал часто. Напоминает. Не хочу так жить. С ума сойду. Лучше уж в дорогу. Там недоразмышлений будет». «Тогда выбирай проселочные дороги не торопись», — вздохнув, посоветовал подполковник. «И еще, имей в виду, сектантов всяких развелось столько, что я уже со счета сбился». Так что, как услышишь про судный день или всякие откровения, беги быстрее, собственного визга и дальше, чем видишь. Или зарежут, или мозги задурят и оберут до нитки, а самого рабом сделают. Сейчас это модно. Все страньше и страньше, проворчал Слава, припомнив фразу из книжки. Не то слово, махнул рукой подполковник. Да, чуть не забыл. Номера с машины скрути. Служебные базы данных у многих сохранились. Лучше не светиться. И вообще, постарайся все фонари, кроме фар, отключить. А главное, по темноте не катайся. Имея в виду, толковые специалисты по нынешним временам всем нужны. Кто-то может не удержаться и попробовать тебя силой у себя оставить». «Ну-ну, пусть попробуют», – зло оскалился Слава, подбрасывая на ладони лимонку. «Если решат, что на учебное может и не помочь, взрывать придется», – усмехнулся Евсеев. «А у меня их две. Одну брошу, вторую достану». Не сумел промолчать Слава. Может, все-таки заедешь в гости? Подумав, предложил подполковник. У нас техники куча, а механиков по пальцам одной руки пьяного фрезеровщика пересчитать можно. Хоть подскажешь, с чего, с чем делать надо. Такими темпами я до места и к следующему году не доберусь, усмехнулся Слава. Ладно, гляну на ваш металлолом. Только сразу предупреждаю, серьезным ремонтом заниматься не стану. Некогда. Осмотрю, на каждую машину список работ составлю, а дальше сами. Ну, хоть так, вздохнул Евсеев, сдаваясь. То, что в дальнюю дорогу парня отправила баба Шура, сказала ему все. Этот мужик теперь ни за какие ковришки не откажется от своих планов, фанатично прорываясь в указанную сторону, даже если на дороге придется оставлять куски собственной шкуры. Где-то он даже понимал его. Лишиться разом всей семьи из-за одного пьяного подонка, а потом принять приглашение в среду людей, носящих такую же форму, непросто. В том, что славы терпеть не мог полицию, Евсеев даже не сомневался. Забравшись за руль своей машины, подполковник запустил двигатель и, развернувшись, повел гостя за собой. На такую удачу он и не рассчитывал. Авторитетное мнение человека, всю жизнь посвятившего технике, по нынешним временам дорогого стоило. К тому же собранная на базе техника явно нуждалась в выбраковке и ремонте. То, что могли сделать с машинами два слесаря из приблудившихся к отряду гражданских, оставляло желать лучшего. Провести настоящий ремонт они просто не умели. Славе выделили узкую, словно пенал, комнату в общежитии, построенном еще до войны. Вода в кране только холодная, из бака, установленного рядом с общагой. В комнате располагался только умывальник. Все остальные удобства в конце коридора. Слава никогда не понимал логики такой компоновки комнат. Если уж тянули водопровод и канализацию для умывальников, то почему бы не сделать все капитально? Кроме койки, узкого шкафа, стола и двух стульев, поставить в комнате что-то еще было бы проблематично. Оглядевшись, парень скептически хмыкнул и, вздохнув, принялся раскладывать пожитки. Долго задерживаться здесь он не собирался, а значит и особого комфорта искать не стоит. Есть куда кости кинуть и ладно. Из машины он забрал только походный рюкзак с личными вещами и спустя двадцать минут, засунув его в шкаф, задумался. В УАЗике осталось оружие, патроны и трофеи, которые он планировал разобрать на ближайшей стоянке. С собой он взял только автомат и пару гранат – и теперь задумчиво теребил ремень, решая, как поступить лучше. Светить на всю базу своей добычи не хотелось, но и оставлять оружие без должного ухода было неправильно. Правило «пострелял почисть» было вбито на подкорку на уровне рефлексов еще со времен занятий стрельбой. Плюнув на возможные проблемы, Слава запер комнату и быстро спустившись во двор, направился к машине. Вокруг его ветеран уже собралась небольшая толпа любопытных. Чуть усмехнувшись, парень отодвинул мешавшую ему зеваку и с брелока, открыв замок, распахнул дверцу. Сообразив, что ты и есть тот самый проезжий, что вмешался в перестрелку патруля с бандитами, народ заволновался. А когда парень откинул задний борт и принялся раскладывать добычу, готовя ее к чистке и сортировке, окончательно смелел Найдя в своих запасах пару старых пластиковых пакетов, Слава ножом разрезал их по швам и, расстелив на заднем борту, принялся за дело. Первыми в атаку пошли подростки. Один из мальчишек дёрнул Славу за рукав и, тыща пальцем в автомат, чуть заикаясь, спросил. «Мужик, это ты с трофеями с бандитов столько взял?» «Нет, сам сделал», — усмехнулся Слава, быстро проводя неполную разборку калаша. Тряпка, смоченная в солярке, снимала копоть и наводила на вороненную сталь нужный лоск. Руки привычно делали своё дело, а голова была занята мыслями о дальнейшей судьбе. Работа спорилась. Слава так увлекся, что не заметил, как рядом с машиной остановился высокий жилистый майор и, сложив руки на груди, принялся с интересом наблюдать за его манипуляциями. Для парня это была почти медитация. Почему-то уход за оружием всегда приводил его в состояние созерцательной задумчивости. Так что, когда над ухом раздался голос майора, Слава даже чуть вздрогнул. «Ловко у тебя получается. Сразу видно, что умеешь с оружием обращаться». одобрительно прогудел офицер неожиданно звучным баритоном. «В армии служил и охотник с многолетним стажем, так что выводы делайте сами», пожал Слава плечами, моментально насторожившись. «Уже сделал», — усмехнулся майор. «Что с трофеями делать собираешься?» «Меня тут уже просветили, что по нынешним временам это настоящая валюта. В дороге пригодится», — уклончиво ответил парень. «Это все верно. Только как бы один из этих стволов тебе в спину не выстрелил». Кивнув, поморщился майор. «Хотите что-то предложить?» Повернулся к нему Слава, понимая, что разговор этот майор завел не просто так. «Оставь себе, что больше нравится, остальное мы тебе на что-нибудь сменяем», помолчав, выдвинул предложение майор. «Топливо, консервы или что там тебе еще нужно?» «Топливо меня обещали за работу обеспечить», подумав, ответил Слава. «Оставить я себе вот этот решил», добавил он, ткнув пальцем в кмс с подствольником. «И костром пользоваться умеешь?» — с интересом спросил майор. «Когда-то показывали, как это делается», — усмехнулся Слава. «А гранаты к нему есть?» — не унимался офицер. «У бандитов не было, но, думаю, где-нибудь разживусь». «Странный выбор. Автомат под семерку и гранатомет. Зачем такие сложности? За рулем им воспользоваться сложно будет». «Зависит от того, как машину водить умеешь», — нахально усмехнулся Слава. «Для подствольника главный глазамер хороший, а я на него пока не жаловался». «Не пойму, ты такой наглый или такой глупый?» – мрачно проворчал майор. «Скорее, отчаянно смелый. Терять-то больше нечего», – пожал плечами Слава. «Может и так», – поперхнувшись, буркнул майор. «Так что насчет стволов решил?» Сообразив, что он не отстанет, Слава задумчиво оглядел свою добычу. В том, что столько железа ему в дороге просто не нужно, майор был абсолютно прав. Но и отдавать их за спасибо Слава не собирался. Дорога ему предстояла дальняя, и потребоваться в ней могло что угодно. К тому же ему совсем не хотелось показывать, что там, где бандиты прятали машину, нашлось не только две канистры с бензином, но и четыре ящика. В двух были патроны калибра 5.45 в цинках. А еще в двух патроны к пистолетам, автомату ППШ и уже снаряженные патронами магазины для автоматов того же калибра. А вот столь любимой им семерки было мало. «Оставлю еще пару коротов а все остальное готов обменять на цинк автоматной семерки», решившись, ответил Слава. «У вас все равно пятерка за основной патрон идет», быстро добавил он, испугавшись, что майор сейчас пошлет его в сексуально-пешеходный поход. «А чего так мало просишь?» неожиданно спросил майор, поглядывая на парня с подозрением. «Да мне Евсеев сказал, что стволы сейчас не проблема», вздохнул Слава. «Что еще нужно?» кивнув, спросил майор. На бедренную кобуру под АПС. Скрыто уношение под ПММ, но под правую руку. И десяток гранат для подствольника не помешает. Решив идти ва-банк, принялся перечислять парень. «С левой руки стрелять умеешь?» С интересом посмотрев на него, спросил майор. в «Разряд по пулевой стрельбе когда-то имел», кивнул Слава. Э, вот «Теперь слишком дорого за стволы просишь», усмехнулся офицер. «Если найдете все, что мне может понадобиться, я вам два ящика гвоздей отдам». Отдохнув, сдался парень. «Что, в цинках?» – растерялся майор. «Ага, даже в родных ящиках». «Так», – заканчивает эту бодягу, закрывая борт и поехали. Засуетившись, скомандовал майор. «Куда?» – растерялся Слава. «К убежищу, склады там. Или ты собираешься все это железо на своем горбу тащить?» «А, понял, поехали», – быстро кивнул парень, решив ковать железо, не отходя от кассы. После недолгого блуждания по разросшемуся поселку они подкатили к очередному КПП – где майор, предъявив документы и о чем-то быстро переговорив с дежурным, весело скомандовал, вернувшись к машине. «Разворачивайся. Сейчас ворота откроют и вкатывайся задом вон к тому тамбуру». «Есть!» – кивнул Слава привычным движением, включая заднюю передачу. Вкатившись в открывшиеся ворота, он подогнал машину к нужной точке и, заглушив двигатель, вышел. «Забираем стволы и пошли», – скомандовал майор, направляясь к заднему борту. Нагрузившись железом, как два верблюда, они тяжело протопали по коридорам убежища и, подойдя к нужной двери, со вздохами облегчения принялись сваливать все на стол, обитый тонкой жестью. Встретивший их прапорщик тут же принялся деловито осматривать принесенное оружие, а они отправились за всем остальным. Когда все добытое было сдано, майор вопросительно посмотрел на прапорщика и, получив в ответ утвердительный кивок, сказал... Значит так, сергеевич вот на этого бойца нужно подобрать толковый РПС, кое-что из личного белья, ремни, в общем, чего сам попросит. Сделаем это у добра выше головы, усмехнувшись, кивнул прапорщик. Через два часа, после различных примерок и коротких споров, Слава стал обладателем ременно-плечевой системы, набедренной кобуры для Стечкина, кобуры скрытого ношения для пистолета Макарова, десятка гранат для подствольного гранатомета и ящика патронов калибра 7,62. Обеспечили ее также нижним бельем, носками, футболками и тому подобной мелочевкой. Больше всего славу порадовали две пары новеньких берцев подобранных по ноге. Во все времена при любых катаклизмах добротная обувь становилась огромным дефицитом. Сплести лапти или сшить он онучи не проблема. Проблема сточать такую обувь, чтобы в ней можно было не просто ходить, а быстро передвигаться по любой местности. Так что Слава считал себя полностью упакованным для дальней дороги. Все это добро уложили в новенький вещмешок. Напоследок прапорщик достал откуда из своих запасов десантный стропорез и, протянув его Славе, тихо сказал. «Это лично от меня, за ребят». «Так ведь ножи не дарят», — смутился парень. «А я его тебе не дарю, а вымениваю», — усмехнулся прапорщик, хлопнув парня по плечу так, что того качнуло. Загрузив полученное добро в машину, парень уселся за руль и, улыбаясь собственным мыслям, лихо погнал машину к общаге. На крыльце его догнал Евсеев, и, тыча пальцем в вазик, принялся выговаривать за слишком быструю езду по территории. «Ты чего носишься на своем монстре, как оглашенный? Тут у нас и дети, и раненые, а ты летишь так, словно за тобой все черти из преисподней гонятся. Езжу, как привык», — пожал плечами Слава, — «в любом случае больше не придется». «А что так, остаться решил?» – навострил подполковник, которому не давала покоя идея обзавестись собственным толковым механиком. «Нет, по базе кататься только бензин впустую тратить», – обломал его мечты парень. «Сегодня просто без машины не обойтись было». «Знаю. Уже доложили, как ты наш артсклад ограбил», – усмехнулся Евсеев. «Чего это ограбил?» – возмутился Слава. «Честно обменял ненужное мне на ненужное вам». — Сейчас ненужного не бывает. Все нужно, а патроны особенно. — Спасибо, — вздохнул подполковник. — За что? — не понял Слава. — За то, что жадничать не стал. — Но машин то у меня не резиновая, — развел парень руками. — Все равно с таким количеством боеприпасов ты в любом анклаве богачом бы считался. И проверку ты прошел. — Какую проверку? — растерялся Слава. — на вшивость Я ведь сразу понял, почему ты не следом за моими парнями приехал. Трофеи собирал. Может, я просто выжидал, когда они подальше уедут. На глаза вашим попадаться не хотел, а то после боя они нервные, могли пальнуть, не разбираясь. — Ага, поэтому летел по трассе, как полоумный, — ехидно усмехнулся Евсеев. — Еще раз повторяю, я всегда так езжу, — раздраженно отмахнулся Слава. — Я в команде гонщиков во втором составе был. — Да ты не обижайся, — усмехнулся подполковник. — Видел я, как ты машину вводишь В тот проезд, что к складу ведет, редко кто с первого раза в один заход задом заехать может. Мы специально там блоков набросали на случай нападения. А ты влетел и не поморщился. — Умеешь, не отнять. Но я сейчас не про это. За патроны тебе спасибо сказать хотел. — Уже сказали, — отмахнулся Слава. — Тем более, что я на вашем складе все нужное мне получил. Так что к обоюдной выгоде, как говорится. Когда свой парк техники покажете? «Пошли. С мужиками познакомлю, место работы увидишь», — кивнул Евсеев, быстро спускаясь с крыльца. «Технику они тебе сами подгонять будут, по мере необходимости». «Тогда сориентируйте меня по вашим запросам и наличию топлива». «А про топливо-то тебе зачем?» — моментально насторожился подполковник. «Чтобы знать, на чем вы больше ездить будете, унифицирует, так сказать, тип двигателей», — пояснил Слава. «Ну, хорошо бы все грузовое на дизеле использовать и десяток разъездных и рейдовых машин иметь. Эти можно уже и на бензине», — подумав, высказался подполковник. «Рейдовый согласен. Лучше буханки по нашим дорогам и по нынешнему обеспечению запчастями не придумаешь. А вот разъездные машины нужно менять». «Как менять?» — не понял Евсеев. «На что?» «Не на водку, точно», — усмехнулся Слава. «На что-то маленькое, легкое, из серии микролитражек». «Это на марке, что ли?» «Да на кой нам нужны? Запчастей не наберешься!» Принялся возмущаться подполковник, даже не дослушав. «Все, — сказали, — резко оборвал его излияние Слава. А теперь умного человека послушайте. По базе кататься тому же посыльному квадроцикла хватит. Или что-то маленькое, если с крыши нужно. Найдите десяток одинаковых машин, одну отремонтируйте, остальные поставьте на хранение. Их моторесурса при такой эксплуатации вам за глаза и за уши лет на двадцать хватит». А бензин они жрут в два раза меньше, чем любой уазик. Можно даже маленьких полноприводных японцев брать, если планируете за территорию базы на них кататься. «Думаешь, дешевле выйдет?» С сомнением протянул подполковник. «Восемь литров против пятнадцати паспортных», пожал плечами Слава. А проблема с качеством топлива не сдавался Евсеев. «Ерунда», — отмахнулся Слава. «Если поискать, можно и дизельных набрать. А там только топливо фильтруй и пользуйся». «Ну, будут коптить слегка, так теперь-то чего этого бояться?» «Тоже верно», – подумав, кивнул подполковник. «А с дизелями ты хорошо придумал». «Простая логика», – пожал плечами парень. «Ваши коробки на соляре, значит и технику все лучше под него брать. Только не забывайте, что у БТР движок мультитопливный. Ему все равно, на чем ехать, хоть постное масло залей. А легковушки так не умеют. В общем, есть правила, которые надо соблюдать, потому что надо». как в наставлении по проведению стрельб – не наводить ствол на голову соседа. э алло, святое, не трогай!» – рассмеялся подполковник, погрозив ему пальцем. За разговором они вошли на территорию парка хранения техники, и подполковник, решительно распахнув дверь одного из боксов, шагнул через порог. Слава прошел за ним и, оглядевшись, мрачно присвистнул. «Чего?» – не понял Евсеев. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — фыркнул Слава, оглядывая представшее перед ним божество Спустя полторы недели Слава ввалился в кабинет Евсеева и, положив подполковнику на стол несколько исписанных листов, сказал. «Все, я закончил, все рекомендации здесь, а мужиков своих без пригляда не оставляйте». «А чего так?» — насторожился Евсеев. «Один пьет по-черному». С утра, пока прицел не поправит, даже ключ в руках удержать не может, хотя мозги еще не пропил. В технике соображает не слабо. Второй, похоже, на травку подсел. После первого же перекора глотку надорвешь, пока дозавешься. Сидит и пялится в одну точку, еще и щерится, как пассатижи. Так что выводы делайте сами. Слышал, скривившись, кивнул подполковник. Да только они гражданские, командовать ими я не могу. Да и понять их можно. Люди все потеряли, что имели. Под старость лет с голым задом остались. — А семьи? — Что семьи? — не понял подполковник. — Семьи у них есть? Живы? — Слава богу, вроде все выжили, — подумав, вздохнул Евсеев. — Ну и какого выражена им тогда еще нужно? — возмутился Слава. — Главные близкие живы, а барахло — дело наживное. — И что значит вы им не командир? База ваша? Ваша. Значит, и дисциплина тут тоже ваша. И подчиняются они вам. Развели, понимаешь, демократию Полегче на поворотах, — огрызнулся подполковник. — Нельзя до бесконечности гайки закручивать. Люди сорваться могут. Да и я командир отряда, не диктатор. Трудно людям. Вся жизнь в один момент сломана. Неужели непонятно? Это вы у меня спрашиваете?» Мрачно хмыкнул Слава, глядя ему в глаза. «Только не им одним трудно. И не у них одних жизнь рухнула. Сейчас все в одинаковом положении. А кому-то еще и похуже будет. И гайки вам закручивать придется, если не хотите без техники остаться. Два слесаря, и оба на железо в небеса смотрят». Будь моя воля, поставил бы их обоих перед выбором в присутствии семей. Или работают, или в нирвану уходят, но уже не на территории базы». «Не слишком круто берешь», – помолчав угрюмо поинтересовался Евсеев. «Вам решать, что важнее?» – пожал плечами Слава. «Только я лично халтурить не привык и в других этого не терплю. Или делать дело, или вообще не браться. А лишь бы как это не работаю. От их внимательности жизни человеческий зависит». «В каком смысле?» – не понял подполковник, думая о чем-то своем. «В прямом. Что будет, если у вашего патруля под обстрелом движок накроется или коробка передач полетит? Братская могила всего-навсего». на «Не поспоришь», – мрачно кивнул бритый головой подполковник. «Ладно, я свое дело сделал. Пора дальше ехать», – свернул разговор Слава. «Может, все-таки останешься?» – с потаенной надеждой спросил Евсеев. «Нет», – вздохнув, покачал парень головой. «Не знаю, как объяснить, но не мое это место, не мое», — повторил он, выходя из кабинета. Вернувшись в общагу, Слава быстро собрал вещи, переснарядил магазины к автомату, проверил пистолеты и, подхватив рюкзак, спустился к машине. За то время, пока он занимался техникой отряда, успел и кое-что добавить в свою машину. Теперь на водительской дверце под рукой крепился трофейный ТТ, а под сиденьем справа еще один. Патроны от трофейного ППШ обеспечили его боезапасом для обоих пистолетов. Некоторые из его знакомых считали, что вот это слишком резкая отдача, но Слава придерживался иного мнения. Останавливающие свойства этого оружия были не очень, зато пробивной мощности было с избытком. А по наступившим временам это было именно то, что нужно. Брать пленных арестовывать кого-то Слава не собирался, впрочем и воевать он тоже особо желанием не горел. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Общаясь с бойцами отряда, он внимательно слушал и запоминал. Картинка складывалась совсем нерадостно, и Слава понимал, что это не просто сказки, чтобы напугать новичка. Парни рассказывали о том, с чем сталкивались сами что видели своими глазами. Так что на легкую поездку он совсем не рассчитывал, что называется от слова «совсем». Он даже не поленился несколько раз сходить с бойцами на стрельбище, чтобы восстановить навыки стрельбы из пистолета, чем заслужил всеобщее одобрение. Майор, менявший ему оружие, снизошел до того, что преподал парню несколько уроков из арсенала спецподразделений. В итоге Слава научился приемам стрельбы, о которых даже представлений не имел. Очень помогло умение правильно стрелять левой рукой. Быстрая смена стрелковой руки для любого неподготовленного противника всегда оказывается неожиданностью. Понаблюдав за его упражнениями, майор одобрительно кивнул, с улыбкой проворчав. «Тебя учить только портить. Запомни главное». Если понял, что драки не избежать, бей первым. И сразу на поражение. Раненый не менее опасен, чем любой другой. Никогда не оставляй за спиной живых. Не жалей патронов на контроль. Если, конечно, жить хочешь. Мир изменился, парень. Не забывай об этом. И хотел бы забыть, да не дадут, усмехнулся в ответ Слава. И вот теперь, проверяя оружие в машине, он пытался визуально представить себе сектора стрельбы в случае столкновения с противником. Со стёклами придётся попрощаться, вздохнул парень, усевшись на сиденье и обводя взглядом территорию вокруг машины. Убедившись, что лучше все равно ничего не придумаешь, он закрыл машину и отправился ужинать. Ранним утром он планировал покинуть территорию базы. Но прежде чем лечь спать, нужно было выбрать маршрут. Подальше от крупных поселений, желательно от людей. Консервов, сухарей и круп было достаточно, чтобы автономно продержаться 2 месяца, а значит, лесть на рожон не было смысла. После ужина, вернувшись в свою комнату, Слава засел за изучение карты, выпрошенного командира отряда. После долгих уговоров подполковник разрешил ему откатать на ксероксе свои штабные карты. Ввиду случившегося безобразия, все нанесенные на них обозначения уже не имели значения. Пялись на извилиный дорог, Слава неожиданно понял, что все его выкладки и умозаключения не более, чем мечты. Из рассказов очевидцев, которым старательно запоминал, следовало... что почти на всех федеральных трассах были пробки из брошенного транспорта. И даже то, что его старичку дороги были не особо нужны, не вселяло особых надежд. По целине особо не разгонишься, так что при таком способе передвижения можно огрести проблем. Двигаться по второстепенным дорогам можно, но пробки могут быть и там. Ведь логика обывателя проста. Если кто-то может объехать, значит и я за ним смогу проскочить. В итоге затор получается там, где его никогда не было. Как тому у юмориста звучало? Проезжая по полосе встречного движения, получил удар в зад. А когда люди в панике, то столкновение не избежать. Глупых, нелепых. Они будут. Обязательно. Значит, надеяться на дороге по меньшей мере не стоит. И двигаться нужно, исходя из реалий. Тщательно проверяя путь при помощи оптики. Благо, бинокль мощный, удобный, а торопиться некуда. Но что особенно настораживало парня, так это дорога от базы ОМОНа. Трасса здесь была одна, и объехать ее никак не получалось. Убедившись, что ничего умного высидеть не получится, Слава брал карту и, раздевшись, лег спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Разбудил его сигнал будильника. Вспомнив о благах цивилизации, парень использовал для этой цели телефон, зарядив его под завязку. В четыре утра, когда небо еще только начало светлеть, превращаясь из черного в темно-серое, Он выбрался из постели, быстро умылся и, позавтракав прихваченными с вечера из столовой бутербродами, спустился к машине. Мотор бодро затарахтел, разгоняя утреннюю тишину. Из-за угла тут же появился патруль, но бойцы, узнав его, только пожелали удачного пути. За полторы недели Слава успел познакомиться почти со всеми обитателями базы. Подкатив к воротам, он поздоровался с дежурной сменой и, напомню, что разрешение на выезд было передано еще прошлым вечером, уставился на ворота так, словно ожидал увидеть за ними взвод автоматчиков. Дежурный офицер, быстро сверившись с журналом, жестом велел открыть ворот и, махнув ему рукой на прощание, вернулся в здание КПП. Выкатившись с территории базы, Слава прибавил газу и, покосившись на стоящий справа от трансмиссионного тоннеля в специальном зажиме, который он сам сделал автомат, тихо проворчал. «Ну, приятель, теперь у меня только на вас двоих вся надежда. На тебя и на старичка». Так Слава называл свой УАЗик. Его манера разговаривать с машиной давно уже стала притчей во языцах и на работе, и в команде, но он был уверен, что техника его слышит и даже по-своему отвечает. Так что теперь, когда автомат стал в жизни предметом первой необходимости, он принялся разговаривать и с ним. Спустя два часа начались первые проблемы. Слава в бинокль рассмотрел хвост длинного затора и, остановившись, принялся осматриваться в поисках съезда в поле. Другого выхода не было. Заметив нужное место, недалеко от стоявшей последней машины, он нажал на газ. Скатившись на целину, парень подключил полный привод и, переложив автомат на колени, повел старичка вдоль дороги. Деревья на краю поля скрывали основную массу брошенных автомобилей, но Слава знал, что почувствует, подойдя ближе. Это будут более боли Что-то подобное он всегда ощущал, когда оказывался на свалке старых машин. Друзья посмеивались над ним, но парень был уверен в своих чувствах. Точно так же веял от старичка, когда он впервые увидел его в покосившемся от времени гараже. Прежний хозяин машины умер, а наследники, едва вступив в права, поспешили делить более ценное имущество. В итоге и без того далеко не новая машина год гнила под прохудившейся крышей. Но низкая цена и груды запчастей убедили Славу купить его. А еще через полгода, получивший новую молодость старичок, бодро вез его на охоту. Увлекшись собственными мыслями, Слава едва не пропустил начало пробки. Его взгляд привлекли несколько закопченных деревьев. Подъехав чуть ближе, парень достал бинокль и принялся всматриваться в то, что стало причиной затора. Первое, что бросилось ему в глаза, это груда обгорела у железа, в которой были видны какие-то манекены. Чуть сместив линзы, Слава разглядел причину затора. Кто-то додумался двигаться по трассе на аэродромном бензовозе. Потом случилась авария и вспыхнул пожар. Авиационное топливо взорвалось, воспламенив стоявшие рядом машины. Присмотревшись к обгорелым легковушкам, Слава едва успел бросить бинокль и открыть дверцу. В салоне одной из машин он рассмотрел несколько детских тел. Потеряв собственных детей, он не мог равнодушно видеть страдания ребенка. В голове его что-то сдвинулось, и любая боль, причиняемая ребенку, приводила его в дикое бешенство. Но здесь все его эмоции были бесполезны. Вывалив весь свой завтрак, он еще несколько минут содрогался в позывах рвоты. Только сумев успокоить сознание, он сумел угомонить и желудок. Достав из рюкзака термос, он прополоскал рот, смывая кислоту и горечь, и отдышавшись, включил передачу, торопясь уехать от страшного места. Найдя очередной съезд с трассы, парень выкатился на асфальт и, прибавив газу, погнал машину дальше, даже не пытаясь оглянуться. Слава исходил из простой логики. Если пробка возникла из-за аварии, то все, кто оказались перед ней, успели уехать. А значит, дальше дорога должна быть пустой. Но и расслабляться он себе не позволял. Подъезжая к каждому крутому повороту, Слава останавливался и брался за бинокль. Убедившись, что дорога свободна, он ехал дальше. Часа через полтора после очередного поворота парень съехал в небольшую низину и с тихим матом нажал на тормоз. Из кустов на дорогу выкатилась инвалидная коляска. Сидевший в ней человек, остановившись посреди дороги, вскинул обе руки, словно сдаваясь в плен. Переключившись на пониженную передачу, Слава медленно подъехал к нему и, плавно объезжая неожиданное препятствие, сделал вид, что собирается остановиться, поравнявшись с коляской. Но как только инвалид оказался с правого борта, парень нажал на газ, снова разгоняя машину. Он и сам не понимал, почему это сделал. Его словно что-то толкнуло изнутри. Одновременно с этим ощущением парень вспомнил рассказы Александры Васильевны. И, как вскоре выяснилось, поступил он правильно. На дороге послышал ругань неразозленного человека, а потом застучали выстрелы. Выругавшись, Слава пригнулся и прибавил газу, торопясь уйти из зоны поражения, спрятавшись за хребтом подъема. По кузову пару раз что-то щелкнуло. Потом поле, пробив заднюю стенку, срикошетило о потолок и вонзило спинку правого сидения. Ну, сволочи, сами напросились. выругался Слава, до глубины души возмущенный таким обращением с его машиной. Съехав с очередного холма, он свернул в первый же съезд с дороги и, закатившись в кусты, заглушил двигатель. Убедившись, что с дороги машину не видно, парень срезал несколько веток, прикрыв передок. чтобы восходящее солнце не бликовало на фарах и краски Быстро проверив оружие, Слава отправился в обратную сторону. По его мнению, люди, использовавшие человеческое сострадание для грабежа, не должны были жить. Да и за машину нужно было посчитаться. Придорожные кусты отлично скрывали его от посторонних глаз, и привычка двигаться бесшумным шагом на охоте никуда не делась. Спустя 20 минут парень расслышал голоса на дороге и, удвоив осторожность, медленно двинулся на звук. Еще минут через десять он тихо проскользнул из кустов в кювет и, чуть высунувшись над дорогой, всмотрелся в группу людей, ругавшихся между собой. Пять человек, забыв обо всем на свете, отчаянно спорили, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Больше всего доставалось молодому тощему парню, игравшему роль инвалида. Два крупных, жилистых мужика и две потасканные, замызганного вида бабы наседали на парня, что-то ему доказывая. Но что особо примечательно, оружие было у всех пятерых. Не бог весть что, но это было оружие. Понимая, что особого выбора нет, Слава прижал приклад к плечу и плавно поднял автомат.